В 1753 году в честь Жана Нико Карлиной назвал род, к которому относятся разные виды табака, никотиана. Никотин, алкалоид табака в чистом виде впервые получил французский химик Посель Треймон в 1828 году, а в 1893 году была установлена его формула, а затем осуществлен синтез. Никотин обладает особенностью вызывать Быстро проходящее возбуждение, за которым следует депрессия, а при отравлениях паралич нервных ганглий вегетативной нервной системы. Курение и жевание табака могут вызвать хроническое отравление. Отравиться никотином можно, вдыхая воздух, содержащий табачную пыль при производстве сушки табака. Яд может проникнуть в кровь через кожу при работе с табачными настоями и растворами никотина. Описаны случаи смертельных отравлений никотином при опрыскивании растений. Он используется в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых и грибков. Производными никотирина, другого алкалоида табака, окрашивают шерсть, одновременно защищая ее от действия черного коврового жучка. В результате кампании по уничтожению насекомых выяснилось, что возможны нежелательные последствия применения этих средств. Одновременное уничтожение полезных насекомых и приспособление к яду вредных. Пока известно только одно животное, синтезирующее в своем организме вещество, близкое к никотину. Это морской червь Аммиполус лактифлориус. Из его тела выделили незначительное количество ядовитого основания амфипурина, напоминающего никотин по фармакологическому действию. При остром отравлении никотином появляется головная боль, головокружение, слабость, рвота, понос, сердцебиение или замедление пульса, сужение зрачков, слюнотечения, охлаждение конечностей. В более тяжелых случаях – одышка, потеря сознания, судороги и смерть от паралича дыхания и сердца. Смертельная доза никотина для человека от 0,01 до 0,08 грамма. В 50-х годах прошлого века врачи Дворжак и Хейнрих, работавшие в Вене у Шрофа, приняли без его ведома начале более 2 мг никотина, потом по 4,5 мг. Первая доза вызвала резкое раздражение и жжение языка. При увеличении дозы усилилось слюноотделение и возникло ощущение, что в желудке и пищеводе скребут щеткой. Наступило сильное возбуждение, жар. сильная головная боль, частичная потеря сознания. Раздражал свет, ослабел слух, уши были будто заложены ватой, дыхание стало затрудненным, появилось чувство скованности, словно в груди застряло инородное тело. Через десять минут после начала опыта побледнели лица, черты исказились, не было сил держать голову прямо, руки и ноги стали холодными, как лед. Озноб начался с пальцев рук и ног, и затем распространился по всему телу. По прошествии двух часов начались судороги. Врачи чудом остались живы. Действие никотина запомнилось им надолго, после этого они не могли выносить запах табака. Эти опыты показали, что никотин более токсичен, чем куниин, яд болеголова, сходный с ним по химической природе. Никотин служит основой для получения лимонной и никотиновой кислот, витамина ПП, необходимого для нормального протекания окислительно-восстановительных процессов в организме. Другой ядовитый представитель посленовых, послен сладко-горький, соланом дулькамара, встречается на сыроватой почве в зарослях кустарников. Кора его стебля сладкая, а стебли внутри горький, отсюда и название. Все растение ядовито. Его лиловые цветки похожи на цветки картофеля, только мельче. Он применяется как вяжущее, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и кровоочистительное средство, способное эффективно изменять обмен веществ при кожных заболеваниях. Его настой помогает при гриппе, воспалении среднего уха, астме, невралгиях. У послёна чёрного, нигрум, все части ядовиты, кроме спелых ягод. Поселен дольчеты, луцинатовым, в естественных условиях, встречающихся в Австралии и Новой Зеландии, культивируется у нас как исключительно ценное лекарственное растение с 1957 года в Краснодарском крае, Молдавии и на Украине.